Глава 16. Шедший от прогретой почвы жар становился все сильнее, и его величество сквозь туман сна вяло размышлял, загорится лапника или нет. Вставать и проверять не было ни желания, ни сил. Натруженные ноги, наконец согревшись, тупо ныли, гудела спина и ломила голову, в том месте, где её украшала тугая шишка. А еще что-то стучало и тряслось, и Тер в очередной раз на миг вырвавшись из плена тяжкого сна, пытался понять, что за звуки. Но тут же, сражённый усталостью, снова засыпал, так и не найдя в себе силы преодолеть слабость. Но часа через два после полуночи стало особенно жарко и затряслось с шуточной силой, выбрасывая короля в реальность. Он резко сел, потер ладонями лицо и огляделся. Ничего не горело, лапник уже остыл, но под кошмой было тепло. И жар исходил от советника, которого нещадно била крупная дрожь, даже зубы клацали. Шед! мгновенно всполошился Тервольд, «Что с тобой?» Х Холодно, пробормотал тот и закладывал зубами еще громче. Какой холод? Ты весь горишь. С ужасом пробормотал его друг, понимая, что помочь ничем не может. Но костер с той стороны, где лежал Шетгер, все же развел. Затем вылез из-под бока телохранителя, плотнее завернув того в кошму. Немного посидел, пытаясь припомнить, чем лечить жар, и решил сделать горячий отвар. Выскреб из горшка в миску остатки каши, прихватил его и направился к роднику. оглядываясь каждые десять шагов и стараясь запомнить дорогу. Ночью все выглядело совсем не так, как днем, а костерок, разведенный между лунов, очень скоро стал невидимым. «Жаль, что пилка была слишком крохотной», – горько вздыхал король. «Найти магическим взором металлом было бы легче всего. К нему и маячок можно было прикрепить, и многие минеральщики так и поступали, найдя руду или клад». Светлый клубок металлических вещиц внезапно привлёк внимание Тервальда, и он, как зачарованный, двинулся в ту сторону. и уже через несколько минут окорчонно шипел, проклиная свою невнимательность. Он ведь и прежде видел этот металл, но специально запретил себе обращать внимание на артефакты, висевшие на шее друга, привязанные охранными заклинаниями и оттого не снимаемые. Хотя отличие все же было, прежде они сияли еще и светом вложенных накопителей, и теперь все почти иссякли. И это значило лишь одно – Шет куда-то сам истратил эту энергию. Осознанно или нет, отдав артефактам секретный приказ. Так вот, почему он смотрел так виновато. загодя знал, что скоро мнимое улучшение его здоровья закончится и Терр останется с бедой один на один. Король прицепил к другу маяк и решительно ринулся к ручью, вызвав в памяти огромный валун. Вскоре на костре закипал отвар собранных с вечера листьев, а король торопливо доедал кашу. Поскольку мешка больше не было, пришлось проковырять с краю миски дырочку и протянуть бечевку, на какие Тер разделил самые толстые веревки. Одной из них он подпоясался, на других повесил кружки и миску. Шет выпил всего полкружки отвара, прежде чем снова забыться, но в дороге он мог снова попросить пить. Поэтому король и горшок перевязал двумя перекрещенными бечевками, так, чтобы можно было нести за узел. А вот самого телохранителя ради скорости Терр решил тащить на спине, использовав кошму как переноску, какими пользуются селянки в северных местностях. И вскоре уже шагал сквозь ночь, держа в одной руке горшок, а в другой крепкую палку с обожженными концами. Магический резерв, как выяснилось, наполнялся не так быстро, как тратился, и лучше было позаботиться заранее о том моменте, когда ему может не хватить. А тратить энергию, несмотря на все предосторожности, приходилось постоянно. В темноте дорога стала не такой заметной и прямой, как днем, и Терр несколько раз забредал в кусты, и не мог найти путь назад без примитивного факела, сделанного из прикрученной к палке охапки смолистой сосновой коры. Кора вообще оказалась полезной вещью. Когда опорки промокли насквозь и начали хлюпать на весь лес, король догадался сделать подошвы из сухой коры. Он содрал ее с пенька уже на рассвете, намереваясь развести костер, обсушиться и выпить горячего отвара. И вдруг обнаружил, что куски коры довольно крепкие и вполне могут заменить дощечки, из которых селяне делали простые сандали на лето. От костра Тер ходил в вымытых и высушенных опорках, которым которым снизу были накрепко прикручены неказистые подошвы. И хотя идти стало неудобно, зато ноги больше не мерзли. О Шеди он тоже позаботился, отрезал верхние углы ставшей переноской кошмы и обернул ими горячие ноги трясущегося от холода друга. Потом напоил его свежим отваром и снова возвалил на спину, истово мечтая дойти хоть куда-нибудь. За время нелегкого пути его величество успел спокойно обдумать действия бандитов и теперь не сомневался, что их прикрывает кто-то из местной знати или даже чиновников. Слишком спокойно они разъезжают по дорогам, не опасаясь встретиться с отрядами охраны или сыщиков. Значит, пропавших жертв никто не ищет. И это самое странное. Ведь не будь у него магии, исход был бы один. Даже если до них с шедом прежде всех добрались голодные волки. Списать на одних зверей тело путника с мешком на голове невозможно, если в какой-то момент не появится сила, помогающая банде. И значит, втройне прав он, что бежит от места, где бросил их главарь. Жаль, только не получается бежать быстрее. И попытку поймать хоть птицу необходимо отменить. Нужно идти и идти, не забывая почаще оглядываться назад. и прислушиваться.